Глава вторая. Матильда. В этот вечер, 6 декабря, для меня всегда было тем самым днём, когда я разоблачила Святого Николая. А для моей семьи тем самым днём, когда Матильда сорвала с дяди Ансгара его искусственную бороду, потопталась на его праздничной шапке. Её испортила всем день Святого Николая. Но теперь он навсегда останется для меня днём, когда Квин Фонн Аренсбург попал в аварию. И это случилось всего через полчаса после того, как на вечеринке Ласи Новака я пожелала ему попасть прямо в ад. Никакой связи на первый взгляд между этими двумя событиями нет, но я уже сотни раз желала Квину гореть в аду. И хотя обычно меня мучают сильнейшие угрызения совести по любому поводу, Юли любит говорить, что угрызения совести это твоё второе имя. Но в этой ужасной ситуации я понимала, что не имею к произошедшему никакого отношения. Весть о том, что Квина сбила машина, резко оборвала вечеринку у Ласи. В дом зашли полицейские, и последним, кого я увидела, покидая день рождения вместе с другими испуганными гостями, Был именинник. Он сидел на диване, ошарашенный и отрешённый, и пытался отвечать на вопросы полиции. Рядом с ним, на груди у полицейского, безутешно рыдала Лили Гольдхамер, а тот, в свою очередь, не очень понимал, как себя с ней вести. В порыве чувств мне захотелось хоть на миг поменяться с Лили местами и тоже расплакаться у всех на глазах. Но это выглядело бы ужасно нелепо. Согласно официальной версии, я ненавидела Квина фон Аренсбурга лет с шести. С тех самых пор, как он обозвал меня глупым хомяком и толкнул прямо в заросли крапивы. Я выросла со сознанием того, что семьи фон Аренсбургов и Мартинов враждовали друг с другом с незапамятных времён. Хотя в нашем доме такие слова, как ненависть и вражда, произносить запрещалось. Фон Аренсбурге превращали для нашей семьи заповедь «Возлюби ближнего своего» в настоящее испытание. Но только не для меня. Лишь Юли знала о моём секрете. Уже много лет я питала к Квину чувства, которые выходили далеко за пределы любви к ближнему. Квин ничего не замечала и щедро отпускал в мой адрес самые разные ругательства. Нервная курица самые нежные слова, которые я услышала от него за все эти годы. И з действительно обидных прозвищ могу вспомнить: болтлевую кочерышку, сухаря и ещё парочку в том же духе. Квин, наверное, даже не знал, с кем именно разговаривает, потому что он постоянно путал меня с Луизой и Марихин, моими двоюродными сёстрами. А ещё с Терезой, родной старшей сестрой. На этот факт ничуть не утешал меня, скорее наоборот, ужасно расстраивал. Ведь это было так несправедливо. Больше всего меня обижало, когда люди не различали нас с Луизой. Ведь желание толкнуть Луизу в кусты крапивы я вполне разделяю. Каждый день мне хотелось сделать то же самое. К несчастью, мы с Луизой похожи как две капли воды. Нас путали все, не только Квен. На самом деле мы все выглядели одинаково. Луиза, Марихин, Тереза и я. И брат-близнец Луизы, Леопольд. Так получилось, потому что моя мама и мама Луизы, тётя Бернадет, были сёстрами, а мой папа и папа Луизы — братьями. И все их дети, то есть мы, получились с золотистыми кудряшками, с курносыми носами и с ямочками на щеках. Возможно, такая внешность кажется кому-то очень милой. Это и правда мило, но для ребёнка лет до восьми. Или для отрубящего ангелочка с иконы. Я фыркнула, вспомнив наш с Квинном разговор за барной стойкой. Тогда он действительно меня разозлил. Но хорошо всё-таки, что я не придумала обидное ругательство в ответ. Возможно, это были бы последние слова, которые он от меня бы услышал. Всё с ним будет в порядке, если это вообще был он. Не переживай ты так. По дороге домой Юлия бодряюще улыбнулась и взяла меня за руку. Она, конечно же, заметила, как я глотаю слёзы, которые ручьями текли по лицу. Кроме того, ты не единственная, кого это зацепило. Я тоже волнуюсь. Даже странная двоюродная сестрица Лася разрявелась, а она ведь вообще не была знакома с Квином. Мне кажется, она разрявелась, потому что так и не смогла выковырять жвачку из волос, сказала я. Она спросила, нет ли у меня складного ножика, и могу ли я подрезать ей чёлку. Где-то вдалеке послышалась полицейская сирена, а я остановилась. «Наверняка всё не так уж страшно». Юли потянула меня за собой. «Я вообще не могу себе представить раненого Квина. А ты? Помнишь, ещё несколько дней назад он прыгнул сальто с крыши спортзала? Конечно, как можно такое забыть?» Квин приземлился в двух метрах от меня, Грациозно, как кошка, со смехом выпрямился и отбросил чёрную прядь волос. Его голубые глаза смотрели, как всегда, сквозь меня на друзей, которые одобрительно гудели и аплодировали. "Да", ответила я. "К сожалению, я прекрасно могу себе это представить. И в основном грустное развитие событий, да? Потому что ты у нас пессимистка с богатой фантазией". Юлис вздохнула. Но сейчас важно сохранять присутствие духа. Я уверена, что в понедельник Квинн заявится в школу, как ни в чём не бывало. И будешь сохнуть по нему издалека, сколько захочешь, а он продолжит тебя игнорировать. Если только не перепутает меня с Луизой. Я попыталась улыбнуться. Надо было мне сегодня надеть твою футболку. На мой пятнадцатый день рождения Юли подарила мне две футболки. На одной была надпись «Я не Луиза», а на другой «Я не Луиза». «На свете есть два вида людей. Ненавижу оба». К сожалению, я могла носить их только в качестве ночнушек. Моя мама все полтора года настойчиво пыталась испортить эти футболки во время глажки. Так она поступала с любой моей одеждой, которая её раздражала. От надписи на человека ненавистнической футболке осталось только «два не жуба». Зато на второй футболке надпись каким-то чудом уцелела. Может, это знак свыше? Знаешь что, если в понедельник Квинн действительно появится в школе, обещаю в следующее воскресенье надеть в церковь футболку с надписью «Я не Луиза». Торжественно пообещала я, без свитера. Юлира смеялась. Если ты на это решишься, твои родители побегут за экзорцистом, чтобы изгнать из тебя злого духа. Но я не стану тебя отговаривать. Это ведь моя давняя мечта. На этих словах наши телефоны синхронно завибрировали. Мы одновременно сунули руки в карманы курток. "Вот чёрт", пробормотала Юля. Среди наших одноклассников поползли первые слухи. Квин был либо мёртв, либо тяжело ранен, либо легко, либо вообще не попадал в аварию. Всю оставшуюся дорогу мы растерянно следили за сообщениями, выскакивающими каждую секунду на экранах наших телефонов. пытаясь угадать, какое из них может оказаться правдой, а какое выдумка чистой воды. Кто-то доказывал, что Квин мёртв, подтверждая свои слова тем, что он нашёл где-то в сети пост хозяина лавки с шаурмой, перед которой произошла авария. Пост якобы сопровождала размытая фотография с места событий и надпись: "Надеюсь, на небе для этого парня приготовят такую же вкусную шаурму, как делаем мы". Он так любил наши кебабы с картошкой. А кто-то другой, кто знал кого-то, который знал ещё кого-то из той самой машины скорой помощи, которая забрала Квина, писал, что на проезжей части валялись куски мозга и оторванное ухо. Но если Квин действительно был мёртв, почему с места события отъезжала машина скорой помощи с сиреной и мигалкой? Как утверждала Смилла Бертрам, её брат видел это собственными глазами. И как все эти свидетельства соотносятся с новостью о том, что в больнице Квину нужно было промывать желудок? При этом наша подружка Аврора только что видела Квина живого и невредимого в кино. Только со спины, но это точно был он, писала Аврора. К сожалению, даже мы с Юлей не могли поверить в версию Авроры, потому что в октябре она о дескать встретила в супермаркете самого Джастина Бибера, который покупал туалетную бумагу и льняные семечки. По моим предположениям, мы с Тина находилась где-то между Рани и Мёртв. По крайней мере, в слухах о том, что Квин был пьян, имелась доля правды. Он залпом выпил свой джин-тоник, потом забрал второй, да ещё и мою кайперинию. Трезвым он точно не был, поэтому скорость его реакции наверняка пострадала. Может, с ним ничего бы не случилось, если бы я отняла у него свой коктейль. Встречайте. Вот и оно. "Дорогая, старая чувство вины", сказала Юли, когда я поделилась с ней своими соображениями. "Я-то думала, с тебя хватит ответственности за глобальное потепление. Я ведь пользуюсь продуктами с содержанием пальмового масла", отозвалась я, не отрываясь от телефона. Мы пришли к Юли только в половине одиннадцатого, но в доме уже все спали. Перед дверью стояли три пары резиновых сапог. которые младшие сводные братья Юли подготовили для подарков Святого Николая. Кажется, Николай сегодня уже побывал в этом доме. Сапоги были доверху наполнены маленькими коробочками в подарочной обёртке и мандаринами. Выстави ты свой ботинок, прошептала Юли, оставляя свой замшевый чёрный сапожок рядом с резиновыми сапогами братьев. Иначе она расстроится. Она это мачеха Юли, моя тётушка Береники. Самый милый человек на планете. В прошлом году я нашла в сапоге классную тушь для ресниц и марципаны. Я пододвинула свой ботинок к сапожку Юли. Моя обувь тоже была чёрного цвета, но не такая шикарная, потому что мне всегда приходилось донашивать её за Терезой, а та ходила в магазин только в сопровождении нашей мамы. Мы на цыпочках пробрались в комнату Юли и тихо закрыли за собой дверь. Тётушка Береникия, Постелила для меня на диване, оставив нам кексы и смородиновый лимонад. Заботливое отношение тётушки Береники одна из причин, по которой я любила ночевать у Юли гораздо больше, чем дома. Кроме того, моя комната была не больше 8 квадратных метров, а у Юли даже имелась собственная ванная. И самое главное, по воскресеньям здесь мы могли спать сколько захотим. А мои родители настаивали на том, чтобы даже в те дни, когда не собирался церковный хор, мы приходили на службу вместе с ними к 9:00 утра. Тётушка Береники унаследовала наши фамильные черты: золотистые локоны и ямочки на щеках, вздернутый носик, полные губы, как у её сестёр, моей мамы и тёти Бернадет, но во всём остальном она была их полной противоположностью. Сёстры при любой возможности указывали ей на то, как безалаберно вела себя тётушка Береники до брака. Когда наши прабабушки говорили о ней, то обычно употребляли выражения вроде «скандальная девчонка», «беспутная», «взбалмошная». В такие моменты тётушка Береники откидывала свою золотистую шевелюру и громко смеялась. Она вообще много смеялась. Поэтому, наверное, ямочки на её щеках всё ещё выглядели привлекательно, а не как у моей мамы и тёти Бернадет, словно две осуждающие морщины справа и слева от уголков губ. Биологическая мама Юли была родом из Танзании. Она умерла от рака груди, когда Юли только научилась ходить. После смерти жены отец Юли вернулся в Германию и именно тогда познакомился с тётушкой Береникой. Так Юли стала моей двоюродной сестрой. Счастье, за которое я не переставала благодарить судьбу. Без Юлии я бы уже давно сошла с ума в своей семейке. Луиза и Леопольд создали группу под названием Скорбим по Квину. Юли везмущённо фыркнула. Только для своей параллели, конечно. Нас в неё не пригласили. Скорбим по Квину? Это значит, я замолчала на полуслове. Нет, ничего это не значит, отрезала Юли. Кроме того, что Луиза и Леопольд полные дураки и выскочки. Они пригласили в эту группу учителей. Может, они знают что-то, чего не знаем мы? неуверенно возразила я. Боже, наверное, они разговаривали с родителями Квина. Квин погиб? напечатала я дрожащими пальцами и отправила сообщение Луизе. Невысока вероятность, что это так. Тут же написала в ответ она. На месте аварии обнаружили слишком много остатков мозга и уха. Я облегчённо вздохнула. Лизен ходилась в таком же неведении, как и все мы, и полагалась только на слухи. А в эту историю с ухом я не верила ни секунды. Создать группу скорбящих по тому, кто не умер, это ведь полный идиотизм, сказала я, нервно усмехнувшись. Даstacked кем же успехом они могли организовать свадебные торжества для того, чтобы даже ни с кем не встречаться, отозвалась Юли. Из моей груди вырвался сдавленный смешок, и я тут же испуганно прикрыла рот рукой. Что это со мной? А что, если он действительно погиб? Юли покачала головой. Они всё выдумали. Никто ничего толком не знает. Или ты веришь, например, что отец Элли и Гольдхамер был за рулём автомобиля, который сбил Квинна, и что он специально хотел его убить? Съешь-ка лучше кекс. Квин жив. Она посмотрела на экран телефона. Гляди, вот сейчас женщина, которая вела тот автомобиль, жертвует Квинну свою почку. Ты права. Никто ничего не знает. И нам не остаётся ничего, кроме как ждать. Я отложила телефон в сторону. Может, посмотрим какой-нибудь из тех скучнейших документальных фильмов о живой природе, которые ты так любишь. Они успокаивают нервную систему. Отлично, воодушевилась Юля. Я недавно начала смотреть новый цикл фильмов о животном мире "В верховьях Дуная". Тебе понравится. Там абсолютно ничего не происходит. И мы с тобой переоденемся в мои фланелевые рождественские пижамы. Мама очень обрадуется, если мы спустимся в них к завтраку. Мы уютно устроились на диване. Вкус этих кексов был немного странный. Наверное, тётушка Беренике снова разрешила малышам положить в тесто всё, что им заблагорассудится. Главное, чтобы им нравилось. Но мы всё равно съели всё до последней крошки. В какой-то момент, когда в фильме Птица под названием Большая поганка в замедленной съёмке стряхивала с крыльев капли воды, я заснула. Проснувшись, я обнаружила, что Юля спит. Положив голову мне на плечо, ноутбук был закрыт. Мне что-то снилось, и во сне казалось, что это ужасно важный сон, и надо во что бы то ни стало его запомнить. Чем сильнее я старалась оставить его в памяти, тем быстрее он ускользал. И только в последний миг, перед тем как сон окончательно испарился из моей памяти, перед глазами всплыла картинка с кошкой фонар из Борга, которая хитро мне подмигнула. Картинка тут же исчезла, но осталось удивительное чувство уверенности, что всё будет хорошо. Я осторожно переложила голову Юли на подушку, выпуталась из одеяла и потянулась за телефоном. Была половина третьего. Мне очень захотелось в туалет. Я начала чистить зубы и выглянула в окно. Если бы я была сейчас у себя, смогла бы увидеть дом Квина. Зимой, когда рано темнело, свет у фон Аренсборгов зажигали уже после обеда, и можно было рассмотреть их дом изнутри. Там всё было пёстрым: мебель, картины, стены, подушки, цветы на обеденном столе, платье мамы Квина, рубашки его папы и даже кошка, которая подмигивала мне во сне. Из моей комнаты отлично просматривались стены кухни, выкрашенные в мятный зелёный цвет. На кухне они обычно вместе готовили, ели или собирали друзей и играли. Они казались такими идеальными. По крайней мере, со стороны, одним словом, самая гармоничная семья на свете. Иногда по вечерам они втроём выходили на прогулку по нашему району. Господин фон Оренсбург клал руку на плечок Квина, а Квин на плечо маме. Азиатские черты лица Квин, наверное, унаследовала от неё. Но было понятно с первого взгляда, что его коренастый рыжебородый папа не его биологический отец. Тем не менее, господин фон Аренсбург всегда выглядел так, будто вот-вот лопнет от гордости за своего приёмного сына. Каково сейчас его родителям? Неужели они сейчас сидят в своих пёстрых одежках в мрачном больничном коридоре и ждут ледяные от страха? Я надеялась, что до них не доходят фейковые новости. которые продолжают тем временем множиться в нашей группе. Смилл и Бертрам высказало предположение, что Квин нарочно бросился под машину, и под её сообщениям разгорелась яростная дискуссия на эту тему. Хуже того, Герён Майер распечатал для Квина неоновое зелёное ухо на своём трёхмерном принтере. Выплюнув в раковину зубную пасту, я снова поглядела на экран. На этот раз там появилась фотография Луизы. Моя двоюродная сестрица трагически улыбалась в камеру. На заднем плане можно было различить горящие свечи и цветы и Погодите-ка. Это что, сад фон Аренсбургов? Я приблизила изображение железных ворот рядом с круглой лойзиной головой. Да, это действительно был забор фон Аренсбургов. На стене под ним стояло множество фонарей и свечей с кладбища. А ещё что-то вроде плаката с радугой. на котором было написано «Мы тебя не забудем, Квинни». Надеюсь, Квинн благополучно перебрался через радугу. Молюсь за его несчастных родителей. «Спасибо всем, кто выражает здесь свои соболезнования и своё сочувствие», — гласила подпись под фотографией. Из хэштегов я прочла только хэштег «Не могу уснуть», хэштег «Друзья» и хэштег «Пути Господа». И распахнув дверь, пуля и вылетела из ванной. У них совсем крыша поехала. Юли вскочила с дивана. Кажется, я слишком громко крикнула. Что случилось? сонно пробормотала она. Зачем ты переодеваешься? Мне срочно надо домой. Луиза и Леопольд устроили что-то вроде траурного шествия под домом Квина, а я не хочу, чтобы его родители Просто зайди в Instagram Луизы. Я застегнула молнию на джинсах. «Представь, они обессиленные, вернутся домой из больницы, а там такое!» Срежиссировано их любимыми соседями. «Где моя куртка?» «Бред какой-то. Не может быть!» Юли присела и потянулась к телефону. «Где ты говоришь?» «А, вижу». Её корей глаза широко распахнулись. Хэштег «Траурное шествие» пока все спят. В голове не укладывается. Я уже бежала вниз по лестнице, набего натягивая сапоги. Буквально на следующем перекрёстке меня догнала Юли. "Подожди", окликнула она. "Я могу припугнуть Луизу приёмами самообороны из моего курса для уверенных в себе девочек". В порыве чувств я чмокнула её в щёку. "Спасибо. Ты лучшая", крикнула я и снова помчалась вперёд. "Давай сюда срежем путь", я указала на низкую калитку. ведущую кладбище. Ни за что на свете, фыркнула Юля. Только не через это жуткое кладбище среди ночи. Я даже пижаму переодеть не успела. "Что ты как маленькая?" отозвалась я. "Зомби даже внимания не обратят, что там на тебе надето". Дорожка, которая вела через кладбище, сокращала путь от дома Юли к моему примерно вдвое, и я ходила по ней в любое время дня и ночи. В отличие от ювели меня на кладбище ничего не пугало. Это было одно из самых больших и старых кладбищ города, с надгробными памятниками прошлых веков, широкими развесистыми деревьями и аллеями, многочисленными скульптурами, поросшими мхом, запущенными участками, о которых все забыли. Я это кладбище считала ещё и самым красивым в городе. Зимой главные ворота запирали в 7:00 вечера. Но боковые проходы оставались открытыми. К тому же, у меня был ключ на случай, если коллеги случайно закроют какого-нибудь особо усердного сторожа или садовника. Среди прочих добровольных повинностей, которые взяла на себя наша семья, был уход за заброшенными могилами. Эту обязанность я просто обожала. Даже в темноте я прекрасно ориентировалась на кладбище и прикрыв боковую калитку, я уверенно побежала вперёд. Юли вцепилась в мою руку. Пожалуйста, не лети так, прохрипела она. Но я не хотела терять ни минуты. Мне во что бы то ни стало надо было остановить Луизу прежде, чем перед родителями Квина предстанет её траурное шествие. Зомби такие капуши, им никогда тебя не догнать, если будешь бежать быстро-быстро. Ха-ха-ха. Юли ускорила шаг. Не отпуская при этом мою руку. Ох, этот мерцающий красный свет повсюду. Мне только что показало, что там что-то шевелится. Мне такие истории давно не внушали страх. Даже в это время суток на кладбище бурлила жизнь. Ветер шелестел в ветвях, сочи и летучие мыши, хорьки, куницы и коты выходили на охоту. Мне уже несколько раз доводилось видеть здесь лиса. Наверное, его нора была где-то совсем рядом. Я мысленно окрестила его Густавом. Но моими громкими шагами и тяжёлой отдышкой неумелых бегунов мы отпугнули всех живых существ и достигли ворот, которые выходили на улицу, так и не встретив Густава или какое-нибудь другое живое существо. Юли с облегчением выдохнула, как только за нашими спинами с лёгким скрипом закрылась калитка кладбища. речняк. Поёжившись, проворчала Юли. О, как прекрасно, что вы здесь. Раздался совсем рядом с нами чей-то радостный голос. Юли взвизгнула, словно её догнали жуткие зомби. Но голос принадлежал кое-кому похуже любого зомби. Это была Луиза. Я надеялась, что за это время она закончила своё действо и отправилась спать. Что мне придётся просто убрать с забора всю чепуху? Но Луиза выглядела вполне бодрой. В ответ на визги Юлии она укоризненно прищёлкнула языком. У вас случайно нет с собой магельных свечей с крышками? Наше постоянно задувает ветер, а их нужно много, чтобы они выглядели как море огней, когда господин и госпожа фон Аренсбург вернутся домой. Если бы мы знали наверняка, когда они приедут, добавил Леопольд. Он стоял у въезда в гараж фон Аренсбургов, скрестив на груди руки. На заборе рядом с ним лежал футляр с гобоем. Мне, кажется, будет очень атмосферно, если мы все дружно возьмёмся за руки и когда они выйдут из машины, споём молитву. Или time to say goodbye, или даже банальную Никто здесь ничего пить не будет. Ясно вам? Тихо сказала я. На самом деле мне хотелось заорать на них, но я до сих пор задыхалась после быстрого бега. Вы сейчас же уберёте всю эту бредятину, а затем уберётесь сами, пока никто не пострадал. Леопольд и Луиза вытрясли на меня глаза. Пока никто не пострадал? переспросила Луиза. Ты что, угрожаешь нам? Вообще-то я имела в виду фон Наренсборгов, которых могут глубоко ранить ваши старания. Но если тебе так хочется, да, я вам угрожаю. Мой голос постепенно креп. Нелезе, а у страха веет траур, потому кто жив. Вы вообще подумали, что будет с родителями Квина, который борется за жизнь в больнице, когда они увидят, что перед их домом уже зажгли траурные огни? Ты не можешь этого знать наверняка, яростно возразила Луиза. Да, ну и ты тоже, крикнула я. Секунд на пять воцарилась тишина, на лицах близнецов отчётливо отражалась напряжённая работа мысли. Я уже понадеялась, что они признают свою ошибку и добровольно свернут весь этот театр. Но не тут-то было. Даже если он ещё не умер, немного сочувствия его семье не повредит, сказал Леопольд, и все мои надежды растаяли как дым. Ни за что на свете Луиза и Леопольд не признают, что были неправы. Это не прописано в их внутренней программе. Тема умирания и смерти стала табу в нашем обществе, поучительно разглагольствовал Леопольд. Песни, свечи и молитвы никогда не могут ранить. Я сжала кулаки. Спорить с этими двумя было, как всегда, бесполезно. Вот-вот. Луиза сняла с забора плакат с радугой. Это предложение я могу заменить. Может, просто напишу: "Мы все молимся за тебя, Квинни". Это подходит для любой ситуации. Квин? Ты серьёзно? Юлия наконец пришла в себя после пробежки от невидимых зомби и поспешила мне на выручку. Ты же терпеть его не могла. А для него ты самая невыносимая тупица, которая когда-либо рождалась на планете Земля. И не только для него. Я решительно задула свечу. Квин не хотел бы, чтобы ты за него молилась, продолжала Юлия, а Луиза и Леопольд возмущённо похтели в ответ. И что вообще значит это твоё всем мы? Я вижу только вас двоих. После этих слов Юли я невольно вздохнула. Ещё несколько лет назад я начала сомневаться в существовании Бога. Настолько жестоким и несчастным казался мне наш мир. Но сказать самой себе, что Бога нет, я не решалась. Сделай же что-нибудь, воскликнула Луиза, глядя на Леопольда. Да, сделай же что-нибудь, Леопольд. И о рывком сбросила с забора свечи. По асфальту струйкой начал растекаться воск. Леопольд испуганно прижал к себе футляр с гобоем. Идите ко спать. Мы уберём ваш никчёмный хлам. Но если вам очень хочется, можем сначала подраться. С большим удовольствием, подтвердила Юля. Наконец-то представится возможность показать, чему я научилась на курсе самозащиты. Например, отработаю удар. Кулак молот по шее. Леопольд попятился. У вас совсем крыша поехала. Мы стоим здесь уже несколько часов и продумали всё до мелочей. Да проявите хоть немного уважения и сочувствия, добавила Луиза. Звучит неубедительно от человека, который распространяет нелепые слухи похуже жёлтой прессы. Юли перешла дорогу и выкатила наш мусорный бак. Отличная идея. Так дело пойдёт быстрее. А это здесь откуда? Я схватила маленький букет, который торчал в заборе, и поднесла его к глазам, чтобы получше рассмотреть. Это случайно не тот самый букет, который мы недавно подарили на день рождения тёте Бернадет? Он был почти как новый, стала оправдываться Луиза. К тому же, здесь важна символика, а не сам предмет. Вдруг до меня дошло, что все эти свечи и цветы дела рук только Леопольда и Луизы, а их благодарность в Инстаграм всем, кто выражает своё соболезнование, нужно понимать как приглашение к действию, которому, к счастью, никто не последовал. Я опустила букет в мусорный бак. Приближается какая-то машина, сказала Юлия, и моё сердце от страха совершило кульбит. Я поспешно продолжила задувать свечи. Это подсвечник с нашей террасы. Ты не посмеешь его выбросить, Луиза вырвала из руки Юли стеклянный стакан. Ой, да ты, кажется, в пижаме. К счастью, машина завернула в переулок, не доехав до нас. Но я поняла, что надо спешить. Когда Фона Аренсборге вернуться сегодня домой, они ни в коем случае не должны застать возле своего дома сумашеющих соседских детей. Поэтому я поручила Юлии сбросить оставшиеся свечи в мусорный бак, а сама принялась потихоньку оттеснять Луизу на другой конец улицы, к дому. Вся наша большая семья с 1902 года проживала в большом доме на две семьи. В нём вырос ещё мой прадед, Леопольд, Луиза, дядя Томас, тётя Бернадет и Мархен. Жили в половине дома, значившейся под номером 14, а мои родители Тереза, я и студент, который приехал по обмену из Уругвая, занимали половину дома под номером 16. Леопольд неуверенно преградил мне путь. "Я, конечно же, не собираюсь прибегать к насильственным действиям в отношении тебя", начал он. "Но я решительно протестую". Так решительно, что мне нужно было лишь подтолкнуть его к калитке нашего дома, а остальную часть пути до дверей он уже проделал самостоятельно. Теперь твоя очередь. Я повернулась к Луизе. С ней, наверное, будет потяжелее. Только попробуй. Она попыталась скрестить руки на груди, вцепившись при этом в стеклянный подсвечник. Затем страдальческим голосом добавила: "Ты вообще представляешь, сколько раз мне пришлось зажигать эти свечи? Их каждый раз задувало ветром". "Может, это был вовсе не ветер, а божественное дыхание", съязвила я. "Постыдилась бы" Перешептала Луиза. Не связывайся с ней, сестрёнка. Прокричал Леопольд с противоположной стороны дороги. Он тем временем, уже распахнув входную дверь, "Мы сделали всё, что в наших силах". "Вот, вот, Луиза. У тебя ведь даже фотка в Инстаграме есть в доказательство того, насколько ты сочувствующий человек". Юли захлопнула крышку мусорного бака и откатила его обратно к нашему дому. Наверняка святой отец собственной персоны и поставил тебе лайк. Или как минимум его секретарь. Луиза смирила нас презрительным взглядом. Вот интересно, как на это отреагируют завтра утром наши родители? Да, действительно интересно, но сейчас лучше об этом не думать. Луиза ещё не закончила свою тираду. «Меня волнует только одно — Вы каждый раз будете вот так прогонять людей, которые придут сюда, чтобы зажечь свечи и выразить соболезнование. Как именно вы собираетесь их всех остановить? Луиза окинула меня презрительным взглядом и проследовала на другую сторону улицы, туда, где её ждал Леопольд. А если кто-то захочет почтить его память игрой на гобое? Вы будете дежурить здесь до утра в своих симпатичных пижамах? Они действительно были настроены продолжать это безобразие, как только мы уйдём. Ясно вы разозлилась. Юли и встала рядом со мной. Даже не надейся, Луиза. Кроме вас до такого идиотизма никто не додумается. Вы оба будете сидеть дома до самого утра, добавила я, произнося слова как можно отчётливее. От ярости мой голос звучал глубоко и угрожающе. Если бы он не принадлежал мне, услышав его, я бы испугалась. Потому что если вы только посмеете снова выйти на улицу, клянусь, я разломаю гобой Леопольда на две части и обрею этими обломками каждого из вас. Это вам понятно, трубящие ангелочки. Последнее предложение Леопольд с Луизой уже не слышали. Входная дверь за ними захлопнулась. Ничего себе. Юлия вытаращила глаза сначала на дверь, а потом на меня. Ты кто такая, бесцеремонная грубиянка? И куда ты дела мою нежную робкую Матильду? Не волнуйся, она вернётся, как только её папа начнёт отчитывать нас за ужасное поведение. Я повернулась к дому фон Аренсбургов, чувствуя, что миссия выполнена. На заборе сидела кошка и спокойно вылизывала рыжую шерстку. За исключением нескольких потёков воска, от идиотской затеи Луизы и Леопольда не осталось и следа. Вот теперь и родители Квина могут спокойно возвращаться домой. А этот бессовестный Квин должен выжить во что бы то ни стало, громко добавила я.